Митриангор, Алекс Сапфир, Орден Кракена. Книга шестая. Озвучено эксклюзивно для литературной платформы After Today. Глава первая. Тренируясь во дворе замка, покрытым зелёным ковром травы, я стремительно бегу к соломенным чучелам с мечом наперевес, донося точные удары по их корпусу. Алисия наблюдает за мной со стороны, и краем глаза я замечаю на её лице полное недоумение. Отрубив набитую соломой голову и ударив кулаком по деревянному основанию другого чучела, я останавливаюсь и спрашиваю. «В чём дело? Ты смотришь на меня так, словно я занимаюсь чем-то предосудительным?» Она мягко улыбается, скрещивает руки на груди и подходит ко мне. Подол ее голубого платья плавно скользит по зеленому газону. Сделав еще пару шагов, Алисия произносит. «Джон, извини, но это забавно видеть, как ты сам тренируешься. Я видел тебя в бою и думаю, что тебе не нужно отрабатывать приемы мечника, ведь ты и так прекрасно ими владеешь». «Ошибаешься. Даже опытному воину никогда не стоит забывать о тренировках». «Но тебе-то зачем? Ты же часто участвуешь в сражениях. Разве это не настоящая тренировка?» «Видишь ли, в бою можно погибнуть. А это не самое удобное место для проработки навыков. Здесь, — развожу руками, показывая на тренировочную площадку, — я могу сосредоточиться и не спеша разрабатывать новые тактики ведения боя». Алисия вздыхает и прикладывает растопыренные пальцы к колбу. Я уже несколько дней слышу только лязг мечей. Неужели даже в замке нельзя отдохнуть от звуков сражений? Гвардейцы и новобранцы во дворе тренируются с утра до ночи, а теперь еще и ты. Нельзя отдыхать сейчас. Все усилия, приложенные к тренировкам, рано или поздно окупятся. И уже не раз окупались. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Какой бы силой человек ни обладал, Без оттачивания своих умений он не станет сильнее. Очень важно напоминать себе о спектре атак, которые ты способен выполнить. Нельзя постоянно применять один и тот же стиль, как бы ты ни был уверен в себе. Враги бывают разные, их не стоит недооценивать. Хотя, признаюсь, чаще всего встречаю врагов, которые кажутся полнейшими идиотами. Однако это не значит, что они не сильны. Здесь мне попадались мощные маги и умелые воины. Правда, иногда кажется, что они никогда не работали над своими навыками и над своим мышлением. Если у них возникает умная мысль во время сражения, они считают себя гениями и думают, что одна такая идея спасет им жизнь. — А ты работаешь над своим мышлением? Или только с мечом тренируешься? — прищурилась она. — Мышление и боевая тактика неотделимы друг от друга. Я не просто размахиваю мечом, чтобы тело не отвыкало от силовых приемов. Я просчитываю новые действия во время боя. Конечно, я всегда работаю над мышлением. Мне нравится все продумывать заранее. Объясняю ей и забрасываю меч на плечо. Алисия вздыхает и усаживается на траву, откинув голову назад. Но почему мы все еще сидим в замке, Джон? Мне кажется, сейчас не время для тренировок, а пора действовать. Ведь на нас движется такая большая армия мертвых. «Мы обязательно будем действовать», — улыбаюсь ей. «Но я использую время с умом и даю возможность себе и вам всем набраться сил». «Ты же не кроманка и должна понимать, что у нас еще есть немного времени до столкновения. На нас не гончих напустили, а обычных мертвецов. из-за их большого количества орданцам нелегко их контролировать, особенно на расстоянии». «Ну да, ты прав», — кивает Алисия с пониманием. Эта стадо явно медлительное и постоянно разбредается группами по мере продвижения. Так и есть. Дятел вчера показывал мне мертвецов, идущих сюда. В некоторых местах они уже сильно разрознены. Кто-то движется быстрее, кто-то медленнее. Когда они достигнут цели, бросаться, скорее всего, они будут на всех подряд. Ведь орданцы послали их убивать всех тарианцев, попадающихся на пути. Поэтому я решил не спешить туда. «А когда мы все же отправимся на битву?» — спросила Алисия. «Думаю, завтра на рассвете можно будет уже выезжать, хотя, по последним данным, мертвецы долго топтались на месте», — ответил я. Пока мы разговаривали, я заметил, как по дороге к замку поднимается пыль и доносится приближающийся топот копыт. Вглядываясь вдаль, размышлял, кто это мог быть. На всаднике отчетливо виднелся плащ стражников Мальзаира. Вскоре, разглядев его получше, я понял, что это Грегор. «Неужели что-то еще стряслось, если сам главный стражник нам наведаться решил?» «Наверное, так и есть». «Грегор без дела не приезжает к нам», — согласился я, приобняв девушку за плечо. Мы вместе ждали приближения стражника. Он помахал нам рукой, затем остановился рядом и спешился. «Здорово, Джон!» — сказал Грегор, подходя ко мне и протягивая руку. «Привет, Алисия!» «Привет, Грегор!» — ответила она. Кивнув и пожав ему руку, я спросил. «Какие вести ты нам принес? «Сегодня на рассвете три брата, бароны Садорские, уже вступили в бой против первых отрядов мертвецов. Они вышли им навстречу к реке на границе и за утро разделались с несколькими тысячами мертвых, или даже больше». Затем отступили обратно в свои замки. — Погоди. А как же эти братья втроем так быстро уничтожили столько врагов? — спросил я, насупив брови. — Точно не знаю. Разведка доложила лишь о результатах боя. Грегор отпил что-то из фляжки и поморщился. — Возможно, они использовали свои силы на реке. Ведь Садорские являются магами воды. Услышав это, мы с Алисией переглянулись. Я задумался и сказал. Мне кажется, что эти маги уничтожили тысячи мертвецов парой заклинаний. Видел здесь разных магов в деле. Они бы не справились так быстро с врагами. Все это выглядит довольно странно. Неужели Садорские настолько мощные? Ну, слабыми их точно не назовешь, ответил Грегор, почесав затылок. Но я приехал к вам узнать, станете ли вы участвовать в этой заварушке и будете ли помогать отбить мертвяков? Какой глупый вопрос! «Когда это я со своими людьми стоял в стороне?» Это верно», — Алисия обратилась к нам с серьёзным видом. Все это, конечно, славно, что мы решительно настроены на битву, но мне кажется, что впереди нас ждут еще много неприятных сюрпризов, и мертвецы точно не самые худшие из них». «О чем ты?» — спросил я, повернувшись к ней. «Это может быть что угодно. Когда я жила в Ордане, слышала много легенд». Народ часто шептался о том, что очень сильные люди долгие годы трудятся над созданием каких-то тварей, от которых кровь стынет в жилах. Говорили, что настанет час, когда враги Ордана познают гнев этих тварей и поплатятся за все. «Звучит зловеще, иронично подметил Грегор. «Но в любом королевстве есть свои легенды. Не думаю, что стоит придавать им слишком большое значение». «Думаю, Алисия хотела сказать, чтобы мы готовились и не радовались заранее лучшему исходу битвы», — пояснил я её слова. «Но, Джон, мы и так не особо радуемся. Флави сейчас такой нервный, постоянно ходит как зомби. Я тоже своих людей сутками напролет тренирую. Да еще и аристократов успеваю объезжать по округе. Надо их растормошить и объединить заранее». «Понятно. Я тоже сейчас пошлю тысячу енотов к первым рядам мертвецов. Они смогут выиграть для нас с Алисией время, а мы присоединимся уже для зачистки». «И сколько же вы перебить намерены? Больше, чем братья обороны? «Сложно сказать. На месте разберемся. «Ладно, сообщишь потом, как все пройдет. Мне ведь тоже самому интересно. Пора ехать, дела не ждут», — говорит он и взбирается обратно в седло. «Бывай, до связи», — отвечаю, помахав ему рукой вслед. Грегор дергает за поводья и устремляется на своем жеребце в противоположную сторону от Мальзаира. Наверное, к остальным аристократам решил наведаться, поглядев на то, как он удаляется, обращаясь к Алисии. «Ну что, дорогая, у тебя много новых сил в последнее время появилось, и ты немало тренировалась. Вот и проверим твои умения в битве совсем скоро». «То есть как мои? Это что же, я одна поеду с тобой мертвецов убивать?» «Ага. А зачем нам кто-то? Развлечемся вдоволь». «Ох, черт, Джон, это похоже на безумие». «Тебе страшно?» «Если честно, не очень. Рядом с тобой мне уже давно не страшны полчища врагов. Да и сама я стала намного увереннее после всех тренировок. Но все же понимаю, что нам придется нелегко». Взяв меня за руку, объясняет она. «Трудности закаляют и меняют людей. Нередко к лучшему Подмигиваю ей». Про себя уже просчитываю, сколько нам примерно понадобится времени на сборы. У меня нет желания тратить силы на короткие сражения с дохляками. Надо будет задержаться подольше. Если мои слуги поторопятся, то, может быть, уже сегодня ночью мы сможем выехать. Во всяком случае, как планировал ранее на рассвете с первыми лучами солнца. Мне уже не терпится приступить к уничтожению этой армии. В этот раз с таким количеством идущих на нас мертвецов скучно точно не будет. Надеюсь на это. Ох, как надеюсь. Этим вечером. Сидя за чашкой чая в полном одиночестве в гостевом зале, Алисия, погруженная в свои мысли, задумчиво рисует пальцем замысловатые фигуры на столе. «Джон очень умен и расчетлив», — проносится у нее в голове. Я полностью полагаюсь на него. Он не из тех, кто подводит близких, ни по злому умыслу, ни по глупости. Но как только мне начинает казаться, что я понимаю его планы, он тут же удивляет меня. Вспоминаю, как в начале нашего знакомства он сказал, что со мной скучать не придется, и это действительно так. Только все ляжется, и мы начнем жить мирно или готовиться к предстоящим событиям как Джон неожиданно выдает свои задумки и шокирует меня. Алисия делает еще глоток уже остывшего чая и ставит кружку на глянцевый стол. Интересно, настанет ли день, когда он перестанет поражать меня своими идеями? Даже баги и квазик уже ничему не удивляются, когда Джон что-то предлагает. А я никак не могу привыкнуть. Но, наверное, это к лучшему. Было бы скучно если бы я могла предугадывать каждое его решение. Если так подумать, то мы с ним прожили бы довольно веселую совместную жизнь. Джон говорил, что хочет вернуться домой и сделает для этого все возможное. Однако мое сердце подсказывает, что он не оставит меня одну. Он не похож на эгоистичного человека, совсем не похож. И я искренне надеюсь, что он чувствует ко мне то же самое, что и я к нему». Ее мысли прерывает резкий стук в дверной косяк. Тук-тук! Важно! -тук. обращается к ней дед, нарушивший ее покой. Савели? Обращается Алисия. Конечно, заходи. Зачем ты спрашиваешь? Да мало ли тебя отвлек от каких-то размышлений? Например, о том, как вы с Джоном проживете долго и счастливо вместе. Лх, опять ты за свое! Алисия отмахивается рукой. Щеки ее покрываются румянцем. «Хватит уже такие вещи говорить и заставлять людей чувствовать себя неловко». «Извини». Усаживается он рядом и откусывает печенюху с орехами. «А о чем ты тогда думала?» «На так, как всегда. О неожиданном предложении Джона насчет битвы». «Слышал уже от него, что вы вдвоем только поедете. Но насколько вы уедете?» Джон планирует на несколько дней. Однако все будет зависеть от обстоятельств. Сам понимаешь, нельзя точно рассчитать силы на все сражение заранее. — Не знаю. Мне кажется, что Джон все рассчитывает. У него мышление работает как часы самого высокого качества. Как задумал, так чаще всего и делает. — С этим спорить не буду. Но у тебя как дела, Савелий? — Нормально. «Уже закончил производить очередную крупную партию зелий. Еноты должны вернуться. Пусть отдохнут, а потом отправлю их за новыми ингредиентами. Запасы у нас есть, но лучше всегда иметь резерв. К тому же оборудование для долгого хранения трав у нас имеется». «Это умно. Эх, поболтала бы с тобой еще, но пойду пораньше лягу спать. Нам завтра вставать до восхода. Она поднимается с места. «Ага, давай. Удачи вам завтра. А я завтра немного на свадьбе прачки и гвардейцы погуляю». «Что? Уже так быстро?» «Ну, так кругом война. Какой смысл тянуть?» «Везет же некоторым. Отдыхать будете», — произносит Алисия, обернувшись к двери. «Ой, да ладно тебе. Посидим недолго». «Дел в замке тоже не в проворот. Да и ты там со своим ненаглядным в битве вдоволь повеселишься». Алисия лишь закатывает глаза на слова деда и молча уходит из зала. Находясь в прекрасном расположении духа, я устремляю свой взор на многочисленную толпу мертвецов. Енотам вчера удалось зачистить их передние ряды, а мы с Алисией сейчас заезжаем к ним сбоку. По докладу дятлов, это сборище одно из самых крупных. За ним тянутся еще несколько, но они значительно меньше. Любуюсь предстоящей работой, я обращаюсь к Алисии. «Ты готова?» «Вроде того», — отвечает она, вздымая руки и спускаясь в позвозке на землю. «У нас есть какой-то план?» «На этот раз ты будешь руководить балом». А я буду следить. — Надеюсь, не просто следить будешь, но и со мной поучаствуешь, — бледнеет Алисия. — Не переживай. Я слишком люблю битвы и не позволю тебе одной развлекаться. Но первый шаг за тобой. — Хорошо, — кивает она и двигается вперед. Я шагаю за ней и заранее раскрываю хранилище кольца. В нем брякает множество склянок. Дед очень постарался, чтобы снабдить нас всем необходимым в дорогу, как и Норман, который собрал мешок еды с собой. Только вот, будет ли у нас время на перекус, вопрос открытый. Хотя мертвецы довольно медлительны, и мы сможем потом отъехать на повозке подальше, чтобы поесть. Но об этом подумаю ближе к вечеру. Сейчас руки чешутся от нетерпения ворваться в ряды мертвецов. Алисия подходит ближе, сбрасывает с головы капюшон под звуки рычания дохляков и, скрестив руки, начинает нашёптывать заклинание. Интересно, что она предпримет? Проходит несколько минут, и я замечаю, как из леса справа выбегают десятки мертвых людей. Судя по одежде, крестьян. Обгоняя их, в нашу сторону несутся сотни умерших зверей. У многих из них уже виднеются кости и ребра из-под разложившейся плоти. Но это не так страшно. Главное, что они смогут атаковать мертвецов и отвлекут некоторых на себя. «Неплохо, Алиса, хвалю ее. Наблюдаю, как парочка однорогих антилоп на огромной скорости врывается в стадо и протыкает дохляков. Медведи встают на задние лапы и с ревом ударяют когтями по головам мертвых. Те падают от таких ударов, и медведи проламывают им головы лапами. Кто-то даже за один укус отрывает голову от тел. Вот и славно. Пусть зверье и умершие люди буйствуют. А я, пожалуй, раскидаю подальше часть дохлых противников и вступлю в ближний бой. Взяв щупальцами побольше склянок, забрасываю их в стадо. Склянки летят одна за другой по кругу. Памс-памс! Склянки разбиваются о траву, и зелья разрывают на куски сразу по семь-восемь мертвецов вокруг. Прорядив пространство, вынимаю меч и мчусь прямо на стадо. рычат они, лязгая зубами и размахивая агрессивно руками. Подскочив к ним, заношу клинок и отрубаю первому обе руки. Но мертвяк не унимается и все еще пытается цапнуть меня. В рывке хватаю его за голову и, резко нагнув вниз, пробиваю черепушку коленом. Сбоку от меня уже тянутся руки других нохляков. С полуразворота втыкаю ближнего острия меча в глаз. Второго хватая за грудки щупальцами и, перевернув вверх ногами, бью его головой о землю. Хрусть! Шея мертвеца ломается, и я отбрасываю неподвижное тело в сторону. Впереди появляется немного места для разгона, и мне на ум приходит интересная, но, как всегда, безумная идея. Вспоминая одного из своих пушистиков. Кажется, он уже проворачивал нечто подобное, но неудачно. Посмотрим, как выйдет у меня. Разогнавшись, пробегаю пару метров и отталкиваюсь от земли. В прыжке приземляюсь одной ногой на плечо мертвецу, и принимаюсь перепрыгивать с одного на другого. Набегу, отрубаю щупальцами головы всем поблизости. Проделываю это с такой скоростью, что мертвецы под моими ногами даже не успевают схватить меня или укусить. Под моим весом и от моих толчков сапогами они падают на землю и лишь свирепеют. Мне удается преодолеть немалое расстояние таким образом. Все выходит довольно эффективно и быстро. Мертвецы по краям покрывают своими окровавленными телами траву. Алисия, следя за этим издалека, заставляет трупы собираться в големов из мертвечины. Они у нее выходят чуть ли не до трех метров в высоту. Многоногие и многорукие големы сразу же начинают отрывать конечности остальным дохлякам и перегрызать им глотки. Алисия, умница. Что тут еще сказать? Сама теперь о тактике думает. Однако в последнее время я ей никаких команд особо не отдавал. Алисия уже прекрасно знает, что от нее требуется. Думая об этом спрыгиваю на землю и делаю полный оборот вокруг себя, разрубая щупальцами дохляков пополам. Очистив еще немного пространства, снимаю арбалет с плеча и прицеливаюсь. Нажав на спусковой крючок, выпускаю болт в лоб рычащему мертвяку, бегущему на меня, но за ним несется еще целая толпа. Затрачиваю на них всю обойму и убираю арбалет обратно. Нет времени перезаряжать его сейчас. Справа уже тянет ко мне свою пасть еще один. Бью ему кулаком в морду и достаю из перевязи набор кинжалов. Вложив их в одну руку, беру другой, каждый по очереди, и методично бросаю во всех приближающихся ко мне мертвецов. Вокруг уже образовались довольно большие кучи из трупов. Алисия не успевала объединить их в големов. Я бросил на нее беглый взгляд. «Что делаешь?» — спросил я. «Души мертвых призываю», — с коварной улыбкой ответила она и щелкнула пальцами. Я предпочел не смотреть на то, как они появятся и атакуют наших озверевших противников со стекленевшими глазами. У меня и своих дел было полно. Выхватив меч, я начал бить на отмаш врагов справа и слева. Одному подрезал ноги и добил ударом в голову. Вшик! вытащил меч. Я отскочил в сторону. С одной стороны на меня стало напирать все больше мертвецов. Я швырнул в них склянку с сонным зельем. Замедлив их, Совершил кувырок и принялся метелить щупальцами. Две головы сразу отлетели, а я окровавленным щупальцем пронзил остальных. Вдруг Кракен предупредил меня. «Сзади!» Я обернулся и отпихнул ногой мертвеца. Тот пошатнулся и плюхнулся на землю. Придавив его сапогом, я вонзил меч в его раскрытый рот и провернул. Брызги крови окропили траву. Вытащив клинок, я поспешно потянулся за артефактами в хранилище наведя их на мертвецов, активировал. Зеленые спирали, выпущенные из артефактов, множились и прожигали мозги противникам. Жуткая вонь заполнила воздух. Прикрыв рот рукой, я отбежал подальше и заметил, как души, по призыву Алисии, устраивали настоящую бойню. Они сновали между врагами и пробивали им кулаками головы. Мощно! Алисия явно вложила немало энергии в них раз их эфемерные оболочки так сильно материализовались. Причем сюда пришло немалодушно ее призыв. Конечно, такими темпами она к вечеру может выдохнуться, но я готов был поделиться энергией. У меня ее более чем достаточно. Прикинув это про себя, я крикнул Алисе. «Сможешь их магическими волнами при надобности покидать?» Создав еще двух големов, она перевела взгляд на меня. «Допустим. А тебе сейчас надо?» Почти." «Бежим за мной! Тут в конце поля есть обрыв с водопадом!» «Ох, а раньше об этом нельзя было сказать!» «Думал, ты знаешь!» «Я что, на картографа, похоже, и всю местность знаю идеально!» «Ну, поздравляю тебя с новым открытием! Здесь есть водопад! Так что поспевай за мной!» Алисия нервно топнула ногой, подхватила подол и устремилась ко мне. На бегу ее прикрывали несколько призванных душ. Они метелили врагов ногами и руками. Один из призраков пнул мертвеца так сильно, что тот упал на землю и пробил все ребра. Мертвец злобно вопил и кусался, но призраку это было безразлично. Призрак обхватил его голову и открутил ее, будто перед ним была не голова, а кочан капусты. Дожидаясь ее, я наискось разрубил мечом головы нескольких мертвецов. Прикончив в целом где-то десяток, хватаю Алисию за руку и тяну ее за собой. Обежав трупы и живых мертвецов, мы несемся к краю поля». «А на повозке доехать нельзя было?» — ворчит она на бегу. «Нам бы пришлось возвращаться за ней, а это потеря времени. Да и лошади могут пострадать. Пусть лучше там нас дожидается». «Тогда у меня к тебе другая претензия. Ты мог бы не отрубать мертвецам головы, а просто протыкать их. Так я хотя бы смогу их поднять, и они станут действовать на нашей стороне». «Это уже как получится, Алисия. Не могу ничего обещать. Сама понимаешь, если наплыв слишком большой, то легче снести им головы разом, чем протыкать каждого. Тогда претензий больше нет». Кажется, Алисия вошла во вкус, и ей понравилось самой влиять на ход сражения. Это очень хорошо. Чем больше она будет брать на себя ответственности и размышлять о нюансах, тем лучше будет выстраивать стратегию боя в будущем. Добегая до обрыва, прокручивая в голове эти мысли. Бурление водопада разносится здесь очень шумно. Вода белым потоком падает вниз, а множество пузырей превращается в пену. Что дальше, Джон? Спрашивает Алиса. Я дожду смертицов и пойду медленно вдоль обрыва. А ты зайдешь к ним с тыла и будешь сбрасывать их вниз, кратко поясняя ей. Отличный план. Но не знаю, насколько меня хватит. Ничего. Ближе к вечеру сделаем небольшой перерыв. Я волью в тебя порцию энергии. Хорошо, без проблем. Сосредоточенно кивает Алисия, и мы расходимся. На ходу вынимаю склянки со взрывными зельями и начинаю привлекать внимание мертвецов. Разбиваю склянки и уничтожаю взрывами первые ряды озверевших противников. Прикидываю про себя. Обрыв высокий. Упав с него, многие из мертвецов точно свернут себе что-нибудь а потом покалечиться в быстром течении ударами о крупные булыжники. Люблю, когда сама природа помогает нам, Хе -хе. вернее, природные особенности местности. Однако пора прекращать свои думы. Оголодавшие и озверевшие мертвецы уже подступают ко мне и дико смотрят из-под лобья. Я принимаюсь сам швырять некоторых из них щупальцами вниз, Верещат <гарит> они исчезая в бурлении водопада. Алисия выжидает еще минут десять и начинает действовать только тогда, когда мертвецов собралось побольше. Подмечаю, как она вскидывает руки вверх. Ее волосы от сильной концентрации на заклинании также поднимаются вверх. Кажется, она решила усилить его мощность. Даже я отсюда ощущаю заметные всплески энергии. Раз, два, три. Вот выпущенная ей ударная серая волна с вложенными в нее проклятиями, словно ураган сносит несколько сотен мертвецов в сторону обрыва. За этим можно хоть вечность наблюдать, до того славное зрелище, когда враги гибнут сотнями. И я рад, что Алисия наложила проклятие для быстрого разложения тел. Если кому-то из мертвецов удастся выбраться живым потом, то он все равно довольно быстро погибнет, его мозг сгниет. Думал сам попросить ее об этом, однако дал ей шанс проявить себя. Сегодня настоящий день для испытания ее стратегии и сил. Пускай блестает. Во всяком случае, я уже и так чертовски ею горжусь. Продолжая разбрасывать мертвецов щупальцами, отступая немного назад и навожу на них сразу два артефакта. Активировав их, взрываю головы противникам сразу в нескольких рядах и начинаю заряжать арбалет. Забив наспех всю обойму, методично обстреливаю мертвецов. Поглядываю при этом, как их сотнями сбрасывает с обрыва Алисия. В общем, дело славно идет. Такой метод мы с Алисией используем против этой армии уже целых два дня. За все это время мы сделали лишь две короткие передышки, всего по полчаса. А сне пришлось забыть. Враги сами себя не уничтожат. Бывают, конечно, исключения, но не в этом случае. Прошло два дня. Я забираюсь в повозку и усталым взглядом смотрю на оставшиеся стада отдохликов, медленно плетущихся на горизонте. Пусть ими занимаются другие союзники, или я позже займусь. Мы и так немало их перебили. Нам стоит вернуться в замок, чтобы отдохнуть и проверить, как там обстоят дела. Беря руками поводья, покрытыми коркой запекшейся крови, спрашиваю Алисию. «Сколько мы, кстати, мертвецов уничтожили? Я сбился со счета уже на второй тысяче». «Без понятия, Джон», — еле ворочая языком отзывается она, даже не открывая глаз. «Спит чуть ли не на ходу». «Мне кажется, что мы миллион убили». «Какой миллион?» — посмеиваясь и поворачивая лошадей прочь. «Их же всего в общей сумме не больше девяносто тысяч было». «Слушай, я так устала, что такое ощущение, будто миллион завалило». Протягивает она, зевая. «Кстати, Джон, то, что ты на второй день швырнул в них бочку с зельем от Савелия, было здорово. Под 500 тварей точно за раз от взрыва сдохло». «Ага, за это спасибо деду. Он усилил его. А не сделая этого то и от бочонка с простым зельем столько бы не полегло противников. Максимум умерло бы две сотни», — уточняют для нее. Но Алисия больше ничего не ответила. Устроившись поудобнее, она погрузилась в неумолимый сон. Везет ей, а мне еще до дома нас везти. Однако, несмотря на изможденное состояние, я чертовски счастлив. За эти два дня я убедился в том, как умения Алисии повысились в несколько раз. Она сама отмечала все нюансы в битве и удачно применяла заклинания в зависимости от обстановки. Даже один раз заманила дохляков в ловушку в лесу. Конечно, в создании ловушки я помог ей. Мы обвалили землю там, где имелось подземное пространство, и Алисия нашпиговала яму костяными копьями. В этой яме порегла тоже немало мертвецов. Теперь мне придется повышать ей жалование. Она его заслужила. Радуясь этим переменам в ее силе и характере, я улыбаюсь и правлю лошадьми. Побыстрее бы добраться до замка, провалиться в сон и потом, со свежими силами, взяться за новые дела. Лучше, чем такой образ жизни, я себе ничего не представляю. Битвы, сон, еда и снова битвы. Главное, чтобы сражения были разнообразными, а остальное само подтянется и наладится. Ардан в имении сектантов Топот ног разносился по каменным лестницам и коридорам, словно эхо, заполняя каждый уголок мрачного замка. Слуги в ужасе прижимались к стенам, стараясь стать невидимыми, чтобы избежать внимания господ. Эти господа с сухопарыми, бледными лицами напоминали вампиров и никогда не улыбались, разве только зловеще. Некоторые слуг задавались вопросом, зачем они вообще устроились на эту работу? но боялись даже думать об увольнении. Ходили слухи, что один из конюхов попытался покинуть имение, но его крики доносились из подземелья той же ночью, сам он исчез, оставив свои вещи нетронутыми. В такой напряженной атмосфере слугам приходилось трудиться, а сегодня господа в черных плащах казались особенно суровыми. Один из них спешил в зал для собраний, где уже вовсю кипели обсуждения. За длинным столом собрались сектанты, опустив головы и гневно толкая свои речи. «Наибольшая часть мертвецов была уничтожена на границе Ториана», начал худощавый и высокий человек, не снимая капюшона. «Нужно немедленно предпринять новые попытки пополнить ряды мертвых, иначе весь наш план вновь потерпит неудачу». «У меня есть идея получше» перебил его другой с противоположного конца стола. «Мы только что вернулись с разведки на поле битвы и обнаружили там знакомую энергетику. Точно такая же присутствовала в замке в горах». «Хочешь сказать, что это снова Джон Кракен ставит нам палки в колеса?» громогласно спросил широкоплечий сектант. «Да, и тут все логично. Энергетика та же самая. Не секрет». Что это он убил первосвященника мертвого Бога и разобрался со всеми некромантами в горах. Нам лучше с ним разделаться, тогда все пойдет гладко. Хм. Если учесть, как успешно он причиняет нам урон, то атаковать его нужно чем-то мощным, произнес широкоплечий. Что за бред? Это же обычный барон! рыкнул его сосед за столом. Если ты такой умный. «Дойди сам, пачки об него руки, или пошли к нему жалкого убийцу, а может, горгулей!» — иронично парировал предыдущий говоривший. «Этот Кракен уже показал, что не так прост. Ты хочешь сказать, любой барон способен на подобные деяния?» «И что ты предлагаешь?» — спросил другой сектант. «Отправим его к замку мертвого зверя». «Он уже полностью подготовлен и усилен благодаря нашим действиям», заявил широкоплечий мужчина. «У него однозначно получится быстро покончить с Кракеном». «Я бы предпочел использовать мертвого зверя для других целей. Над его возрождением и подчинением мы трудились столько лет, и неужели ради какого-то барона мы его разбудим?» возразил один из сектантов, сидящий на скамье у стены. «Еще раз повторяю». «Если кто-то не согласен с этим предложением, то может сам испачкать руки. А у нас с вами, если вы не забыли, есть и другие заботы сейчас», — резко ответил широкоплечий, поставив возражающего на место. После короткого, но бурного спора и взаимных обвинений сектанты все же пришли к решению. Выпустить мертвую тварь, которую они держали на крайний случай. Джон Кракен, уничтожив важные стратегические пункты и не давая орданцам закрепиться в Тариане, вынудил их прибегнуть к этой мере. Теперь только время покажет, с кем ему придется столкнуться лицом к лицу. Перевернувшись с бока на бок, я погружаюсь в новое сновидение и ощущаю рядом тепло дыхания Алисии. Вдруг тишину разрывают тревожные удары колоколов замка. Их звон разносится эхом по всей округе. Тут же, открыв глаза, я сбрасываю одеяло и вскакиваю с кровати. «Что за чертовщина? Я же только лег спать!» Сжав кулаки, устремляясь к выходу из спальни. Алисия тоже, проснувшись, тревожно кричит мне в спину. «Джоан, что случилось?» «Без понятия. Похоже, на нас напали». Бросая ей на ходу и быстрым шагом направляюсь к двери. Мысли вихрем проносятся в голове. Как такое могло произойти? Ведь дозорные еноты постоянно патрулируют нашу местность. Если это нападение, то уж слишком стремительное, раз они не успели нас предупредить. Выбегаю на улицу в полуобнаженном виде и замираю на месте. Мои зрачки расширяются от ужаса. Над замком кружит огромный черный дракон, и заряжающий зеленое пламя на башне. Гвардейцы перекрикиваются пытаясь подстрелить его из баллист. Но крылатая тварь одним ударом хвоста сбивает одну из башен, погребая под обломками моих воинов. Дракон поджигает огнем другие постройки во дворе. Вот же сукин сын! «Тушите пожар, а с драконом разберусь я!» — кричу своим людям и выпускаю все щупальца. Отдав команду босиком чуть к лестнице, ведущей на стену. Обращаюсь мысленно к Кракину. «Ты хотел крупного противника? Вот он!» Готов поглотить эту тварь, пока она всех здесь не перебила. Нужно подманить поближе дракона, спокойно отвечает он. Забегая в башню возле лестницы и хватая из ящика пару зелий, сжав их в руке, взбегаю наверх. Дракон уже поджег пару сараев и один амбар. Эй, сволочь! выкрикиваю ему и бросая взрывные склянки в его брюхо. Склянки разбиваются, но взрыв не причиняет его шкуре никакого вреда. Однако дракон реагирует на мой бросок и, взмахнув длинными крыльями, поворачивается ко мне. Кракен увеличивает щупальца до гигантских размеров, тратя на это кучу энергии. Мы с ним ждем приближения. Он плюет в меня пламя, но я успеваю скачить в сторону и машу руками. Ну же, сволочь, покажи еще что-нибудь, стараясь еще больше привлечь его внимание. Дракон широко раскрывает пасть и приближается, намереваясь сожрать меня. Ну что ж. «Посмотрим сейчас, кто кого сожрет». Кракен цепко обхватывает его щупальцами и начинает затягивать свою пасть. Дракон извивается с такой силой и бьет хвостом по стене, что с нее начинают падать вниз камни в нескольких местах. Я, вцепившись руками в зубья стены, стараюсь удержаться на месте. Кракен не сдается и затягивает крылатую тварь все глубже. Уже большая часть дракона скрывается в гигантской пасти кракена, нависшей надо мной. Во всем теле я ощущаю чудовищную режущую боль. Давно я такого ужаса не испытывал. От боли у меня начинают дрожать ноги и руки. Но так всегда бывает, когда кракен целиком заглатывает серьезных противников. Этот процесс очень опасен, особенно для меня. Ведь Кракину потребуется немало времени, чтобы переварить эту напитанную некротической энергией тушу. И теперь вся эта энергия воздействует на меня. От ее чудовищного переизбытка мне поначалу тоже будет плохо. Наконец, Кракин затягивает дракона полностью. И я, зажмурившись от боли, падаю на колени. «Готово! Сытная тварь, не правда ли?» — изрекает Кракин. «Не то слово», — хрипло отвечаю ему. Едва произношу это, как Алисия в ночнушке и босиком подлетает ко мне. «Джон!» — она обхватывает ладонями мое лицо. «О, нет! Да ты весь ледяной, словно мертвец, и пот холодный. Тебя всего трясет. Чем я могу помочь?» «Пока ничем», — стиснув зубы, говорю ей. «От поглощения дракона мне станет легче только к следующему дню. А вот потом мне нужно заняться сексом» потому что такую энергию надо будет срочно высвобождать. Ну или не знаю, отправлюсь еще на какое-нибудь сражение». «Но ведь ты не умрешь, правда?» — испуганно спрашивает она. «Нет», — мотнув головой и прикрыв глаза, нащупываю трясущейся рукой ее руку. «А сейчас лучше проследи за тем, как тушат пожары, и помоги раненым с дедом. Короче, командуй, Алисия». «Я не хочу оставлять тебя. Давай помогу хотя бы в постель дойти». «Может, зелье какое-нибудь принести? Не молчи, Джон!» «Успокойся. Со мной все будет в порядке. Ты же сейчас нужна нашим гвардейцам и слугам. А я сам скоро поднимусь и вернусь в замок. Дай мне немного посидеть и опомниться. Все равно никуда не уйду». «Алисия, если я сказала, что все в порядке, значит, так оно и есть». «Чёрн бы тебя побрал, Джон!» — бросает она недовольным тоном и, быстро поднявшись с места, убегает выполнять мою просьбу. Тяжело дыша, я прикидываю про себя, что все становится только интереснее. Орданцы прислали мне дохлого дракона, а ведь над такой тварью им явно пришлось немало потрудиться. И если они решились взяться за меня всерьез, то им же хуже. От дракона энергии будет немало, и я буду готовиться, чтобы ответить им, Давно бы уже, наверное, так поступил, а то все прошлые нападения были такими жалкими. Эти орданцы только сейчас, кажется, начали себе представлять, с кем связались. Но ничего, узнав о гибели дракона, поймут, что со мной все еще сложнее, чем они думали с сперва.